Глава семнадцатая. Проводив анатоля с Маризой, я прислушивалась к своим чувствам сначала осторожно, а потом с облегчением. Когда мы сидели в трактире, мне было трудно смотреть на афлирт Маризы, которая вела себя с Анатолием так, как раньше с Жибером. Видимо, братец окончательно дал ей отворот-поворот, и моя подруга не стала терять времени даром. к моему большому разочарованию, потому что Мариза хоть и была ветреной и легкомысленной, однако была добра и весела, притом оказалась верным другом. Как мне казалось, Жиберу она вполне подходила, а вот Анатолию нет, слишком уж тот был мягок и ироним. «Дорогая Клементина, а твое ли это дело?» язвительно спросила я себя и принялась за работу. Старик Фрагонар моих душевных терзаний не замечал, поэтому лишних вопросов не было. Несколько дней мы еще просто составляли и записывали удачные варианты духов и одеколонов. Кое-какие из них мы сделали небольшой партией, чтобы проверить спрос. Сейчас задержка была только в упаковочной бумаге, которую мы ждали из Парижа. Я уже начинала думать, что наш заказ потерялся где-то по дороге. Нужно было ехать за ним, потому что я сразу решила, что фирма должна иметь своё лицо. А ещё мне не нравились простые склянки, хотелось множество разных красивых изящных флаконов. Для начала, конечно, сойдёт. Досадливо оглядев лавку, я в который раз подумала, что здесь очень мало света. Для хранения духов и мыла было в самый раз, а вот для продаж катастрофически не хватало. С производством ароматизированных перчаток решили подождать немного. Не хватало средств. Я подумывала о суде, хотя и было страшновато идти на этот шаг, из-за которого мы могли потерять вообще всё. Надо было поехать в Париж с Маризой и Анатолем, но, если честно, просто смолодушничала. Решила с глаз долой, сердце вон. Рисковать не хотелось. Поэтому, выждав несколько дней после их отъезда, я объявила месье Фрагонару, что мне нужно съездить в Париж. «На его лице отразился страх. Я поняла, он боится, что я не вернусь». «Что случилось, мадемуазель клементина осторожно спросил он. «Надо разобраться с нашим заказом. Ну и есть ещё одна мысль», — ответила я задумчиво. Старик подождал продолжения ответа и, не дождавшись, нетерпеливо спросил сам. «Так какая же это мысль?» «Я думаю, что нам нужно новое помещение». «Обожаю это место, но для парфюмерии это слишком устарело. Да и пора подумать, где мы разместим оборудование. Лучше бы, конечно, в одном доме». «Мы будем снимать дом?» — поразился Фрагонар. «Да, и мне нужно добыть на это деньги. У меня осталось их очень мало». Старик Фрагонар задумался и потер лоб. «У меня есть кое-какие сбережения, но, боюсь, их не хватит». И он назвал сумму, которая была вдвое меньше требуемой. «Вот вторую половину мне и придется найти», — спокойно ответила я. «А продажи мыла мы начнем уже сейчас. Если продадим всю партию, то сумма будет приличной. На новинки обычно хороший спрос». Мои последние сомнения насчет Анатолия бесследно испарились. Работы и насущные вопросы захватили меня полностью. Фрагонар подсказал мне, где можно нанять экипаж, и я направилась туда немедленно». «Мадемуазель Дебриен, приветствую вас». Хозяин конторы почтительно поклонился. Он заходил к нам в аптеку несколько раз, и мне доводилось отпускать ему мятный порошок и постилки от кашля. «Здравствуйте, месье Жак, рада вас видеть». Он и вправду был приятным человеком, очень спокойным и вежливым. «Мне нужно как можно скорее оказаться в Париже, месье Жак. Есть свободные экипажи. Я бы хотела уехать сегодня или завтра». Месье Жак сделала огорчённое лицо. «В данный момент нет, мадемуазель. Вы же знаете, у меня всего четыре экипажа, и те по большей части стояли без дела. Разве что покататься в воскресный день возьмут. А тут прямо разобрали, всем куда-то срочно понадобилось». Он задумался на секунду. «Вы знаете, мадам Сурье едет завтра в Париж с сыном. Хотите, я пошлю узнать, не будет ли она против вашей компании?» «Конечно, месье Жак, спасибо вам огромное. Я буду очень вам признательна. Вы дадите мне знать». Вместо ответа он свистнул мальчонке, который крутился неподалеку. Наверное, мальчик был ему родственником, скорее всего, внуком. «Жакопа, поди сюда. Сейчас же отправляйся к мадам Сарье, да передай записку. Скажи, что нужен ответ. Ответ доставишь мадемуазель Клементине в аптеку старого фрагонара». Жако подождался, пока месье Жак напишет на листке бумаги несколько слов и сорвался с места в карьер исполнять поручение. А я поблагодарила за любезность и направилась в трактир. Там я намеревалась узнать о сдающейся недвижимости в городке. Шагая по улице, я думала, как мне добыть суду в банке, не имея никакой недвижимости или драгоценности для обеспечения. Но была уверена, что обязательно найду выход. А дуряюще пахло цветами. К этому нельзя было привыкнуть. Во всяком случае, я, выходя здесь на улицу, всегда старалась дышать так, словно пила какой-то волшебный нектар. Сейчас мне казалось, что я слышу запах, чем-то похожий на тот, который не давал мне покоя и который я мечтала создать. Вечером я собирала вещи, выбирая наиболее изысканные из них. Лиловый дорожный костюм, атласное сиреневое платье, синее, саржевая китайскую шаль. В Париже мне придется встречаться с влиятельными людьми, у которых придется просить займ на дело, которое может показаться им странным. К тому же я была женщиной, меня могли вообще не воспринять всерьез. Поэтому нужно было иметь блистательный вид. Ну ладно, не блистательный, хотя бы приличный. Собрав саквояж, я спустилась в аптеку, чтобы поработать немного, может быть, помочь Фрагонару. Старик имел грустный вид, поглядывал на меня и шумно вздыхал. Я принялась болтать, стараясь его развеселить, делиться задачами, которые нам с ним нужно было решить. Постепенно его, видимо, отпустили невеселые мысли. Он расслабился и заулыбался. Я заварила чай, и мы сидели, обсуждая парфюмерные пирамиды и сочетания запахов. Настроение было нерабочее. Наверное, нужно было просто немного отдохнуть. Колокольчик на двери аптеки звякнул. Посетителем оказался кожевеник Анзор Мерсье. Старик Фрагонар поспешил к нему навстречу, чтобы обслужить. «Доброго дня, месье Фрагонар. Мне ничего не нужно, я пришел к мадемуазель Клементине», ответил тот своим громким голосом, отыскивая меня глазами. «Я здесь, месье Анзор». крикнула я из угла, где у нас был накрыт стол. «Выпейте с нами чаю, присаживайтесь, не обессудьте, мы по-простому». Анзор, наверное, не ожидал такой великосветской любезности и слегка покраснел. Однако от чая не отказался, сел на свободное место и стал озираться. Судя по его молодецкому виду, в аптеку ему приходилось ходить нечасто. Руки у него были сильные и накачанные, шея как у быка. Не мудрено, конечно, с такой работой. «Мадемуазель Клементина, я узнал, что вы в Париж собрались». «Так я могу отвезти вас, только скажите». Я взглянула на него прямо. Смотрел он на меня бесхитростно, с единственным желанием оказать услугу будущему партнёру. Так мне увиделось. «Месье Анзор, благодарю вас. Возможно, если мадам Сарье с мальчиком передумают брать меня в попутчики». «С мальчиком?» — понимающе нахмурился Анзор. «Ну да, с её сыном». Так мне сказал месье Шаг. Анзор удивлённо смотрел на меня. Но сын мадам Сарье давно уже не ребёнок, он взрослый мужчина, офицер. Вот это я ляпнула. Мне стало смешно. Вспомнилось знаменитое выгнал из дома жену с ребёнком. Каким ребёнком? Я офицер, выгнал жену с офицером. «Прошу прощения за мою ошибку, просто мы еще не знакомы с мадам Сарье. Мы пока что лишь доставляли ей необходимые товары». «Мадемуазель Клементина», — перебил меня Анзор, странно прищурившись. «Давайте лучше я вас отвезу». Но я решительно отказалась по нескольким причинам. Во-первых, втроём с дамой мне было бы комфортнее, а во-вторых, мы с Анзором не были так уж знакомы. Он производил впечатление порядочного человека, а там кто его знает. Конечно, из дома тёти я уехала с ещё менее знакомым мне Анатолем, но меня ему доверил мой брат, поэтому я была тогда спокойна. Анзор ещё некоторое время поуговаривал меня, а потом покинул аптеку сильно раздосадованный. Я не обратила на это особого внимания. Решив лечь спать пораньше, за мной должны были заехать около шести утра, я попрощалась с Жан Полем и поднялась к себе. На подоконнике лежали книги и букетики лаванды, которая высохла и стала бледной, однако источала тонкий волшебный аромат. Когда вернусь, буду делать с ней нежнейшее, скрабирующее мыло, которое, несомненно, станет нашим хитом». Уже засыпая, я подумала о шикарной визитке на шелковой бумаге, которую оставил для меня Филипп Бампьер. Обращаться к нему или нет я еще не решила, однако, возможно, и придется. Одно меня порадовало. Вспоминая его, я, кажется, совершенно избавилась от странного волнующего чувства, которое он вызывал во мне. Сейчас я подумала деловито только о том, сможет ли он в случае чего помочь мне. У него связи были наверняка. Утром я вскочила, когда еще только-только рассвело. Умылась прохладной водой, которую с вечера обязательно кипятила и добавляла настой ромашки и миндальной отруби, чтобы смягчить. Надела подготовленный дорожный костюм. Фрагонар, видимо, поздно лег, потому что на столе стояли новые образцы, над которыми он работал ночью. Я хотела ознакомиться с ними, но в этот момент к дому подъехал экипаж, и я подхватилась за саквояжем и шляпкой. Кучер помог мне с вещами, а из кареты выглянул молодой мужчина, чтобы подать мне руку. Я, особо не разглядывая его, без колебаний, ухватилась за нее и влезла внутрь.